Напоследок он выдвинул верхний ящик, в котором запасливый завхоз держал сахар. Ящик не выдвигался до самого конца, ему что-то определенно мешало. Дмитрий Алексеевич снова опустился на колени и запустил руку внутрь шкафчика, чтобы нащупать, что же не дает ящику выдвинуться. Внизу на днище ящика он нащупал что-то вроде металлической защёлки. Повернув ее, он сумел извлечь ящик и отставил его в сторону. Теперь уже, причувствуя удачу, он вновь по самое плечо запустил руку в образовавшуюся пустоту. В глубине, там, где только что находилась задняя стенка ящика, он нащупал дверцу. На этот раз интуиция радостно пела на разные голоса, от дисконта до могучего баса, а в кончиках пальцев ощущалась знакомая вибрация — Такую вибрацию Дмитрий Алексей чувствовал, когда под второсортной живописью малоизвестного художника находил шедевр кого-нибудь из великих художников прошлого. Он ощупал дверцу и почти сразу нашел скрытую пружину, нажав которую сумел проникнуть в тайник. В руках у него оказался маленький узкий розоватый конверт. Точная копия того, что нашли они с Лизой в клавесине. Конверт был хоть и старый, но довольно аккуратный. Чувствовалось, что положили его в тайник давно и с тех пор больше не трогали. Словом, он был очень похож на тот первый. В правом верхнем углу был точно такой же герб, как и на том. В верхней половине щита орел, снизу решетка, с боков щит поддерживают два льва. те же буквы внизу М и N. Старыгин перевернул конверт и с первого взгляда понял, что все правильно. Он двигается в нужном направлении. Сзади отчетливо виднелась та же надпись по латыни: ambitio acola «ищи рядом и стояла римская цифра 3. И всё же сердце Старыгина билось от волнения, когда он извлек на свет божий сложенный вдвое листок старинной желтоватой бумаги. Этот листок тоже, как две капли воды, был похож на первый, найденный в клавесине. Старыгин хотел уже развернуть его, но в это время поблизости раздались шаги возвращавшихся Татьяны из завхоза. "Ну, вы меня убедили". говорила Татьяна нарочито громко, чтобы предупредить Старыгина о своем приближении. Конечно, здесь неподходящие условия для музейных экспонатов: сырость, и еще температурный режим. Я ж тебе говорил, вторил ей Завхоз. Я ж тебе объяснял, что неподходящее. А самое главное не положено это, а раз не положено, значит, нельзя. Я сколько уж лет тут работаю, Приобрел, понимаешь, некоторый опыт, и я тебе скажу как старший товарищ, что не положено, то нельзя. Дмитрий Алексеевич поскорей спрятал свою находку во внутренний карман пиджака, тем более что если там, как и на первом листке, написаны ноты, то он не сможет прочесть записку без помощи Лизы. Поблагодарив Татьяну за помощь, он покинул дворец и, разумеется, не вытерпел. Прямо на улице, едва отойдя от крыльца, развернул найденный в секретере листок. Как он и подозревал, это была старинная нотная запись, наверняка продолжение первой. Такая же точно пожелтевшая бумага, такие же выцветшие от времени чернила, и этот листок, так же как и первый, был оборван по краю. Только если первый листок был оборван снизу, этот был оборван сверху. Значит, это последняя часть записки. Да сколько же их всего-то. В душе у Старыгина шевельнулось неприятное предчувствие. Впрочем, говорить что-то определенное пока что рано. Прежде всего следует записать ноты словами, а для этого ему понадобится Лиза. Мария Тимофеевна собралась на непременную утреннюю прогулку с собачкой, и у нее еще были кое-какие дела. Однако Кузя не вертелся, как обычно, в прихожей, не тявкал нетерпеливо и не разбрасывал всякие мелочи. Мария Тимофеевна присела на табурет, чтобы застегнуть ботинки, и вдруг почувствовала, что за дверью кто-то есть. В свете последних событий следовало быть осторожнее, поэтому она прильнула к глазку и увидела, что перед дверью несчастной Мали Антонны стоит какая-то женщина и звонит в квартиру. Женщина была одета во всё чёрное, словно она в трауре, и это навело соседку на мысль, что визитёрша имеет какое-то отношение к покойной владелице квартиры. Теперь Люди-то найдутся, в раздражении подумала она, будут ходить, квартиру делить. И где интересно, они все раньше обретались, когда для старухи в магазин сходить некому было. А может, это Лиза? В волнении соседка забыла, что Лиза уже в курсе всего, и в квартире и делать нечего, поскольку с этим паршивцем племянником она уже крупно поговорила. Женщина в черном, не дождавшись, разумеется, ответа, позвонила еще раз, потом достала из глубин просторного одеяния какую-то бумажку, проглядела ее внимательно, нахмурилась и снова принялась звонить в дверь. Мария Тимофеевна решилась приоткрыть свою собственную дверь на цепочку и оглянулась в поисках Кузи, как бы не выскочил слайм. Однако пёсика в обозримом пространстве не было видно. Мимолетно удивившись этому факту, решительная соседка высунула нос на площадку и твёрдым голосом спросила в спину женщине в чёрном: "А вы простите, кто будете? По какому вопросу?" Та обернулась. Соседка обомлела. Женщина была высока, свободной одеждой не скрывали её статности. Волосы были замотаны черным шелковым платком, вырывались на свободу лишь несколько темных жестких прядей. Самым примечательным на этом лице были глаза, Черные, необычайно яркие, они казалось, горели зловещим огнем. — "Я по вопросу квартиры", сказала женщина тихим, невыразительным голосом. "Вот, осматриваю варианты". "Какие варианты?" ахнула соседка. Это вас племянник прислал Славик? Ну да, он. Женщина усмехнулась и подошла ближе. Да ведь еще и положенный срок не вышел. Растерянно проговорила Мария Тимофеевна. «А "Как же он? «Черная, из южных народов". Проносились в ее голове лихорадочные мысли. Понаедут всем аулам, или как там у них называется, будут жить десять человек в одной квартире. Грязь, дети кричат, ужас. Да я пока только смотрю. Женщина взялась за ручку двери с той стороны, и рука Марии Тимофеевны сама сняла цепочку. А что, кроме племянника, другие наследники на эту квартиру есть? Голос у нее был тихий, какой-то бесцветный, мрачный, как ранние ноябрьские сумерки. Зато глаза с необычайной пронзительностью уставились на соседку, и та подумала, что напрасно она приняла визитершу за простую тетку. каких сотни на рынках это, совсем другого поля ягода. Да я не знаю, вообще-то она одинокая была, непослушными губами заговорила Мария Тимофеевна. Только Лиза к ней приходила, хорошая такая девушка, серьезная, самостоятельная, но нечасто, потому что работа у нее творческая, пианистка, то гастроли, то концерты. Опять же, молодая, развлечься тоже хочется. Женщина внезапно шагнула вперёд. Её пронзительные глаза оказались совсем рядом. Глаза не сверкали, теперь они были черными, как сама тьма. Мария Тимофеевна почувствовала, что погружается в глубокий омут и нет дороги назад. Она застыла у стены, не в силах оторваться от страшного взгляда, только губы быстро шевелились, рассказывая незнакомой женщине все о Лизе. Кто она такая, где живет, откуда знала покойную Марию Антонну и все те сведения, которые болтливая, ныне покойная старушка сумела сообщить в течение долгих чаепитий, когда Мария Тимофеевна заглядывала к ней по-соседски с куском домашнего торта или ватрушкой. Она пришла в себя от холода и осознала, что стоит в собственной прихожей. Входная дверь была распахнута настежь, по квартире гулял сквозняк Странной посетительницы и след простыл. Мария Тимофеевна захлопнула дверь и на негнущихся ногах пошла искать кузю Песик нашелся в дальней комнате под диваном он всхлипывал и трясся, как осиновый лист несмотря на то что такое поведение было для смелого скучча терьера совершенно нехарактерно Хозяйка не забеспокоилась, у нее просто не было сил. Она подошла к окну и, высунувшись едва ли не по пояса,глядела двор. Так и есть, вон там вдали мелькнула фигура, закутанная в чёрное. Рядом с ней трусила большая черная собака. Еще и собака огромная, ахнула соседка. То так Кузя так испугался. Не дай бог, они эту квартиру купят. У обычных людей при взгляде на майора милиции Александру Павловну Ленскую не возникало никаких мыслей, но совершенно ничем она не могла привлечь взгляд случайного прохожего. Самая заурядная женщина, не слишком молодая, просто одетая, сутулая, очкастая и унылая, к тому же вечно нездоровая. Болезни одолевали Ленскую с завидным постоянством. Болезни эти были какого-то специфического свойства. Ленская не маялась сердцем, и давление у нее не подскакивало до заоблачной цифры, и ноги руки она никогда не ломала, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И не сваливалась в одночасье с жестокой ангиной, когда температура зашкаливает и человек мечется в бреду, сгорает внутреннего жара. Зато обыкновенная простуда подстерегала майора за каждым углом. Ей хватало малейшего сквозняка, либо же вымокших ног, или кашляющего попутчика в метро, Ленская тут же начинала чихать, у нее закладывало горло, но столбик ртути в градуснике, черт бы его побрал, упорно держался ниже 37. Так что о больничном не могло быть и речи. Если же не было простуды, обязательно случался небольшой приступ радикулита. Когда ходить еще кое-как можно, наклоняться уже нельзя, или шея от малейшего движения взрывается болью, и поворачиваться можно только всем корпусом. Кроме этого, с Ленской случалось множество других мелких неприятностей: то ячмень в глазу, то типун на языке. то лёгкое расстройство желудка, то крапивница или другое кожное высыпание. Словом, болезни её в глазах обычных людей были какие-то несерьёзные, не вызывающие уважения. Сытый голодного не разумеет. К болезням эту пословицу тоже можно применить. Ведь какая-нибудь сена или харатка способна испортить жизнь её обладателя очень качественно, а окружающие только посмеются. подумаешь, цветочки понюхала или котика погладил. Словом, в глазах тех, кто не знал майора достаточно близко, она выглядела законченной неудачницей и ипохондриком. И лишь немногие близкие друзья и сотрудники знали, что под маской серой невзрачной зануды скрывается человек с твёрдым характером и железной волей. И еще... с острым аналитическим умом. Но главным качеством майора Ленской было ее фантастическое, непробиваемое упорство. Над делом питерского душителя Ленская работала четвертый месяц самой весны. Именно тогда в начале мая, когда на деревьях распускаются клейки и листочки, а возле станции метро висит стойкий запах ландышей, продаваемых бойкими старушками, понятия не имеющими о Красной книге, на детской площадке одного из питерских дворов в красиво разрисованном домике был обнаружен труп молодой женщины, задушенный шелковым шнурком. Потом было еще много трупов, но никаких следов. Преступника никто не видел, жертвы между собой никак не были связаны даже косвенно. Даже фамилии их никогда не упоминались в общем списке. Впрочем, один раз дело у питерского душителя сорвалось. Помогла обычная апельсиновая корка. На женщину набросились в темном переулке возле черного хода ресторана. Уборщица вышла вынести мусор, и тут кто-то навалился на нее сзади, и хриплый голос проговорил: "Не трепыхайся, ласточка, все равно не поможет". И тут же шею ей сдавило что-то жесткое. Дыхание у несчастной уборщицы перехватило, Она беспорядочно замахала руками, и тут под ноги ей попалась апельсиновая корка. Она рухнула на асфальт, увлекая за собой убийцу и с размаху врезавшись в пустой мусорный бак. Звук удара был таким громким, что его услышал сторож и выглянул из двери и увидел только валявшуюся на тротуаре уборщицу со сломанной ногой. Преступник успел убежать. И снова никаких следов. Даже шнурок он успел прихватить с собой. От несчастной жертвы удалось добиться только одной фразы насчет ласточки и больше ничего. Ни как выглядел, ни как был одет, ничем пах. Так что каждую новую жертву Ленская воспринимала, если не с радостью, то с тайной надеждой, а вдруг на этот раз повезет?» и убийца оставит на месте преступления хоть что-нибудь, хоть какой-то намек на след. В самом деле, не дух же он бесплотный, не призрак бостонского душителя, не кентервильское привидение. Но по всему выходило, что так оно и есть, что этот убийца именно бесплотный дух, не оставляющий на грешной земле никаких следов. Или же следовало посмотреть правде в глаза и признать свою полную профессиональную несостоятельность, тем более что начальство после каждой новой жертвы не то чтобы намекало, а прямо говорило топало ногами, орало неприличные слова и выкрикивало угрозы в адрес всех подчиненных, а не только майора Ленской. И если бы не ее феноменальное упорство, Ленская давно бы опустила руки. Так что когда в квартире задушенной старушки материализовался не то чтобы след, а малюсенький кончик следа, Ленская постаралась его ухватить покрепче. Эксперты в управлении пожали плечами и сказали, что найденное на подоконнике пёрышко несомненно птичье, но не воробьиное и не голубиное, и не из подушки. На подушке используют перья домашней птицы, а найденное пёрышко не куриное и не утиное. А что оно не воронье, Ленская и сама поняла, это вселяло надежду, больше шансов на успех. И майор Ленская отправилась в зоологический музей, который находится на стрелке Васильевского острова при зоологическом же институте Российской академии наук. Вход в музей охраняла строгая старуха, на которую милицейское удостоверение не произвело никакого впечатления. У нас тут не частная лавочка, а институт, твердо сказала старуха. Солидные люди работают, профессора, академики. А вы даже не знаете, кто вам конкретно нужен. Вот выясните фамилию, имя, отчество, ученую степень и должность, позвоните заранее, договоритесь о встрече. Тогда идите себе спокойно. Ленская не стала скандалить. Она вообще не любила тратить время зря. Она купила в кассе билет в музей как обыкновенный посетитель и отправилась обозревать экспонаты. Еще на лестнице она переглянулась с чучелом любимой собаки Петра I по кличке Лизи. Миновала большой зал, где едва уместился скелет огромного динозавра. Приветствовала двух белых медведей, которые, надо сказать, не обратили на нее никакого внимания, поскольку в своей отдельной витрине были заняты выяснением отношений. Народу в музее было немного, будний день, и дошкольных каникул еще очень далеко. Моложевая бабушка с удовольствием показывала внуку витрину с бобрами, экскурсия шумных школьников толпилась у стенда с пингвинами, Парочка молодых людей с необъяснимым интересом рассматривала варанов. Не снижая темпа, Ленская проследовала через основной зал, хотя с утра у нее отчего то сильно ломило правое колено. Но дело-то не ждет, и она поднялась по лестнице на третий этаж, прошла мимо коллекции разноцветных наикрасивейших бабочек, И вырыватая глинувшаяся по сторонам, открыла дверь служебного помещения. Никто её не остановил. За дверью был обычный, довольно-таки обшарпанный коридор. по обеим его сторонам над давно некрашенными дверями висели таблички примерно такого содержания: Отряд лостоногих, Семейство тюленей ушастых, Доктор биологических наук Ушаков В.Е. или подотряд жвачные семейства полорогих доктор биологических наук Зубрович ЕК Сжимая в кармане пакетик с заветным перышком, Ленская понимала, что разобраться с многочисленными отрядами птиц будет трудновато. Уж больно птичек много, но она даже не представляла себе, как много их на самом деле. Коридор с загадочными табличками тянулся в бесконечность. Миркали названия: просто знакомые, знакомые смутно и незнакомые вовсе. Нужно было на что-то решаться. Ленская сунулась в ближайший кабинет наугад, прочитав на двери надпись: Семейство лирохвостых. И пожав плечами: Ладно бы еще воробьиные какие-нибудь, а то лирохвостые Чёрт знает, кто такие. Кабинет был небольшой, тесно заставленный шкафами и стеллажами. За столом сидел маленький старичок самого приятного вида. Он был весь такой чистенький, аккуратненький, в тщательно отглаженном костюмчике. Его розовую лысинку обрамлял лёгкий пушок, наподобие того пёрышка, что лежало в кармане майора Ленской. Старичок поднял голову и улыбнулся майору. А вы, наверное, к доброжелательно начал он. Но Ленская так устала от блуждания по коридорам, что без разрешения плюхнулась на стул и выложила перед старичком свое удостоверение, хотя по инструкции не полагалось выпускать его из рук. Старичок опасливо взял документ, повертел его перед глазами и поморщился. Все равно не разобрать фамилию. Что вам угодно? Сухо осведомился он. Вы уж меня извините, опомнилась Ленская, в носу у неё невыносимо чесалось, очевидно, в шкафах залегла вековая пыль. Но не можете ли вы меня направить в какую-нибудь лабораторию, чтобы там посмотрели это? Она протянула перышко. и тут же чихнула от души, так что перышко взвелось в воздух. Старичок ловко поймал его и положил на ладонь. Зачем же В лабораторию, милочка, заговорил он, любовно оглядывая перышко. Я и так вам скажу. Перья птиц, как известно, бывают пуховые, покровные и маховые. Это ваше пёрышко, безусловно, относится к пуховым. Стержень у него небольшой, и за счет свободно прилегающих друг к другу маленьких бородочек такие перья являются прекрасным теплоизолятором. Но чье же оно, чье?» — Не выдержала Ленская. Вы можете сказать, от какой птицы?» птицы? Разумеется, в глазах старичка мелькнула обида. Пёрышко это не так давно потеряла полярная сова. Сова? изумилась Ленская. Но ведь совы это такие большие птицы, а это крошечное пёрышко, пуховое, напомнил старичок. Находится внутри. под покровными перьями. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Он выскочил из-за стола и побежал к двери. «Пойдемте, милочка, пойдемте скорее. Поднимаясь, Ленская ощутила резкую мучительную боль в колене. Артрит, подумала она, или просто растяжение, а может, отложение солей? Дальше думать было некогда, потому что старичок Бойко припустил по коридору. Ленская поковыляла за ним, сжав зубы и стараясь хромать незаметно. Они быстренько проскочили коридор, спустились по лестнице и оказались в большом зале второго этажа, где в просторных витринах располагались чучела всевозможных зверей. "Вот, милочка, смотрите", сказал старичок. Ветрене была устроена полярная ночь, темное небо освещали всполохи северного сияния. Между высоченных сугробов стояли два огромных полярных волка, и скалились друг на друга. А чуть в стороне на сухом пне, торчавшем из-под снега, сидела большая белая птица с круглой головой и серыми пятнышками на крыльях. своими круглыми глазами сова взирала одинаково равнодушно и на волков, и на посетителей музея. Зато старичок смотрел на нее с несомненной любовью. Совушка-сова, вспомнилась Ленской детская песенка. Большая голова на пеньке сидит, головой вертит. Нравится? улыбнулся старичок. Вот какая красавица. Майор Ленская вспомнила, что она не просто так пришла погулять по музею, а находится при исполнении своих служебных обязанностей. Полярные совы живут в неволе? спросила она.